Глава 18 я не любил нерях Вот прям терпеть не мог, когда взрослый умный мужик с видом растерянного ребенка, которого мама оставила одного на рынке Начинал рыться в собственных вещах Погоди, погоди, где-то здесь было, сейчас найду Как говорил один умный тип, в человеке все должно быть прекрасно И берцы, и прическа, и содержимое тумбочки Вот только не помню, кто именно говорил, то ли Чехов, то ли наш комбат. Память девичья, ничего поделать не могу. Скорее всего, все-таки классик. Но вместе с тем почему-то ужасно раздражали педанты. Это которые носятся с тряпкой по всему дому, а увидев пыльную полку, чуть ли не истерику устраивают. Помню, уже на гражданке искал работу и пока ждал руководства, разглядывал на столе забавную статуэтку трех обезьян. Одна закрывала глаза, вторая, а рот — последняя уши. Так директор, когда пришел, раза три поправил эту безделицу, будто она не на своем месте стоит. И в итоге сорвался. Стал орать, зачем я ее брал. Мне почему-то кажется, с работой у меня там не сложилось. Вот и инкогнито оказался, педант каких поискать. В его дворе не было ничего, хотя первая разведка Крылатого донесла, что тут валялось много рухляди. Давно, в первые дни появления здесь. А теперь даже трава подстрижена. Это редкая, пожухлая, торчащая небольшими островками трава. Я почему-то вспомнил очень страшное кино, вторую, кажется, часть. Хотелось крикнуть «Ну а хер!» и отправиться во своясе. Замечательно. в с я к у ю я помню. А вот почему-то важные вещи, касающиеся непосредственно себя, нет. не голова а помойка как то тут неуютно заметил псих ага тоже не могу отделаться от ощущения что я в каком нибудь кабинете с т о м а т о л о г а или хирурга хотя с виду двор как двор ты давай не расслабляйся все время щупай все вокруг челюсть психа чуть удлинилась после чего он сначала кивнул а потом уже сказал чисто и что дальше «Может, он ушел?» «Нет, наш друг считает свой квартал единственным местом, где может быть в безопасности. Он здесь все сделал под себя. И, думается, мне траву подстриг не просто так. Кстати, заметил, тут земля слишком сухая, совсем без пыли?» «Ну, вроде да. Это он ее подмел». «Подмел землю?» удивился псих. «Ого! И я тебе даже скажу, почему, но чуть попозже. Если я хоть что-то смыслю в людях, ты, главное, не переставай сканировать окрестности». «Да сканирую. Только я тоже не всемогущий. Если он спрятался в каком-то закрытом помещении... «Что он и сделал», — кивнул я. «И куда нам теперь? Какой парадный?» «Парадный?» усмехнулся я. «Псих, хочешь, я скажу, в каком городе ты родился?» «В каком?» спросил тот. И вдруг улыбнулся. «Сам допер». «В городе, где гречи подают куру, а сосули зимой могут убить человека». «А пойдем мы...» Я огляделся. «Шесть домов самой большой буквы «Г» с тремя подъездами». И именно к среднему вела крохотная, практически незаметная протаренная тропа. Ты можешь предусмотреть все, но по воздуху ходить так и не научишься. Я махнул психу, и мы двинулись туда. Вообще, я до сих пор не разобрался, как именно стоит себя вести. По-хорошему, конечно, надо быть готовым к самому плохому. Но если я сейчас обращусь в зеленого монстра, то инкогнито совсем штаны наделает, и никакого конструктивного диалога не получится. Что я знал об обитателе этого квартала? Во-первых, он трус. Хотя в городе быть трусом не самый плохой вариант, это можно было даже назвать жирным плюсом. Во-вторых, его способность связана с исчезновением. м и л л и о н невидимость, маскировка. Не знаю, но ясно одно, такой член команды нас явно укрепит. в т р е т ь и х клиент раньше считал, что справится в одиночку. Но теперь точно созрел. иначе бы не стал выходить из своего убежища, чтобы провести разведку. Осталось всего ничего, найти его и поболтать по душам. Конечно, было и множество всяких «но», которые меня очень смущали. Но чтобы взвесить все «за» и «против», нужно для начала поговорить с хозяином квартала. А для этого неплохо бы найти его. Я остановился у подъезда и тяжело вздохнул. Быстро разделся и все же перешел в режим трансформации. Добрые намерения, конечно, это очень хорошо, однако нельзя допустить, чтобы инкогнито ушел, поэтому придется перестраховаться. Ловушки и кусты я поставил прямо возле подъездной двери, вплотную. Убрал все колючки, потому что главной целью было поймать человека, а не поранить. После вернулся обратно, накинул одежду, и мы вошли в подъезд. И тихонечко прикрыли двери. Сейчас ловушек не видно, но если очень торопиться и выскочить наружу, то ты попадешь в силки, к гадалке не ходи. «Он даже тут полы помыл», — шепнул мне псих. «Вообще извращенец», — ответил я и покрутил пальцем вокруг. Мой напарник понял все без лишних слов, вновь выкатив свою челюсть. «Блин, он в этом состоянии, ну, натуральная любовь Успенская, вот только мужик». Псих показал пальцами «Ок», и мы медленно начали свое восхождение. По моему разумению, инкогнито был далеко не глупым человеком. Поэтому вряд ли стал бы селиться внизу и занял нужную высоту. Этаж третий. Всегда можно уйти крышей в другой подъезд. Но проверять нижние этажи придется. Первое, что меня смутило, все квартиры были открыты. То есть замки не выломаны, косяки не выбиты, как у меня, открыты. Либо у нас тут гениальный медвежатник, либо одно из двух, как говорил Черномырдин. Хотя у всех дверей почти однотипные простые замки. Личинка для ключа с внешней стороны, а с внутренней – запорный штифт. Значит, наш инкогнито как-то проникал в квартиру и открывал ее. Вопрос как? Окна целые. Второе. Здесь, как, п р о ч е м и везде царил идеальный порядок. Даже в квартирах, где осталось множество добра, все сложено аккуратными кучками подальше от проходов. Получается, инкогнито сюда частенько захаживал или допускал а возможность, что будет приходить. Мне, как и любому человеку, жутко не нравилось, когда я встречался с тем, чего не понимал. И надо сказать, сейчас я был невероятно встревожен всеми странностями, которые на нас обрушились. Так сильно, что плюнул на свое добродушие и вытащил пистолет. н о все, теперь я во всеоружии. «Не договоримся?» Одним одиночки станет меньше. Уж слишком этот тип загадочный. А я, как нормальный русский человек, больше за конкретику. Правда, ее стало чуть больше на втором этаже. Пол возле нескольких квартир и на лестнице темнел бурыми грязноватыми пятнами. И несмотря на то, что кто-то тщательно пытался его очистить, получилось плохо. Потому что кровь хреново отмывается. Значит, здесь инкогнито и расправлялся с новичками. «Еще один тревожный звоночек. Хозяин квартала чувствует себя в безопасности именно в небольших замкнутых помещениях. Понял это и псих, потому что его рот попросту перестал закрываться. Правильно, друг, правильно. Теперь вообще расслабляться нельзя. Каким бы трусом инкогнито ни был, но крыса, загнанная в угол, может напасти на кота». Когда мы поднялись на третий этаж, сердце бешено зашлось, пуская по крови адреналин. Чистая площадка, четыре двери и неизвестность. Я тихонечко толкнул первую, оглянувшись на психа. Охолокация подтвердила, внутри никого. Закрыл ее и пошел осматриваться дальше. Вторая дверь, третья, а вот четвертая оказалась заперта. Я поднес палец губам, прислушался. Внутри тихо, однако я буквально кожей ощущал, что там кто-то есть, подобно гончий, почувствовавший зайца, но еще не увидевший его. «Не расслабляйся», – прошептал я на ухо психу, а потом осторожно постучал костяшками пальцев о личинку замка. Звук разнесся по всему подъезду так громко, что я невольно вздрогнул. «Добрый день! Мы бы хотели поговорить с тобой». Внутри квартиры предательски скрипнула половица. «С места сошел, волнуется. Это хорошо. Правда, еще немаловажный вопрос, кто из нас дергается больше». «Мы войдем», — сказал, но вместе с тем не предпринял ни малейшей попытки проникнуть внутрь. «Во-первых, это было бы не так просто. Окажись под рукой Фомка, можно попробовать отогнуть косяк от замка. Однако на это уйдет какое-то время». Во-вторых, я надеялся, что сейчас инкогнито проявит себя, как та самая крыса, загнанная в угол. И мои опасения подтвердились. «Он внизу, на втором этаже!» — почти заорал псих. Я укоризненно поглядел на него. «Но вот зачем, — спрашивается, — так голосить?» Пришлось двумя прыжками спускаться до пролета, а потом так же быстро выскакивать на лестничную площадку второго этажа. Я точно помню, что все двери закрывал, однако одна из них сейчас оказалась распахнута, и находилась она аккурат под запертой квартирой инкогнито. Могу поклясться, что никаких тайных лазов или прорубленного потолка здесь не было. Значит, он умеет как-то проникать через стены. Любопытно и крайне неприятно. С одной стороны, подобный союзник будет весьма полезен в диверсионных вопросах. С другой... «Жить с тем, для кого замки и закрытые двери – всего лишь условность, не вполне приятно». «Уходит!» – крикнул сверху псих. Его возглас был лишним. Я сам уже слышал удаляющиеся шлепки босых ног. Инкогнито, вместо того, чтобы попытаться воспользоваться своей сильной стороной и попробовать расправиться с незваными гостями, решил удрать. Или понял, что сразу с двумя ему не совладать. «Шипастый, ты чего стоишь?» Псих появился на лестнице. «Уйдет же!» «Никуда он не уйдет», — сказал я. И моему голосу вторил тихий скрип подъездной двери. Я неторопливо спустился к выходу. Не люблю бегать, когда в этом нет острой необходимости. Толкнул двери с удовольствием, поглядел, как селки ходят ходуном, поймав невидимку. Вот только чем сильнее дергался инкогнито, тем плотнее сходились на нем зеленые побеги. Даже очертания тела уже проявляться стали. Как только мы вышли из подъезда, хозяин квартала затих. Я усмехнулся. Ну, так себе тактика. Вряд ли сейчас можно прикинуться ветошью и ждать, пока мы уйдем. Выходи из боевой трансформации. Сказал я тоном, который не подразумевал возражений. И тот послушался. Почти сразу в селках показался пузатый голый мужчина лет сорока с невероятно кривыми ногами а-ля кавалерист, хилыми ручками, блестящей лысиной, которую окаймляли редкие волосы по бокам, и затравленным взглядом необычайно голубых глаз. Так обычно смотрят на смерть. «Привет, нудистам!» Я поднял руку, только потом поняв, что жест мог быть расценен неоднозначно, и убрал пистолет в инвентарь. Мы пришли с миром. -ш -ш -ш -ш -что — Что-то не похоже, — ответил голый мужичок, даже не предприняв попытку пошевелиться. — Ну, натурально, кролик перед удавом. Просто хотели узнать, чем были обязаны вчерашнему ночному визиту. — Это-то не я. Я никуда не ходил. — И ногу о стекло не ты поранил. Я показал на запекшуюся кровь на подушечке большого пальца. — Я... Я... Начал было Толстяк, но так и не решил, как бы получше соврать. «Думаю, в твоих же интересах, чтобы разговор был предельно открытый и честный. Давай начнем с самого начала. Какие у тебя способности?» и н н н н е в и д и м о с т ь с трудом выговорил Толстяк. «Еще?» Опутанный голый человек смотрел на меня с видом обосравшегося котенка. И, надо сказать, уже начинал порядком раздражать. «Ты как-то с третьего этажа переместился на второй». «Я могу проходить через материальные объекты, но способность долго перезаряжается». Это многое объясняло и открывало потрясающие перспективы. Наличие в команде человека, который может проникнуть в любой квартал, заглянуть в любой сейф. Однако палка оказалась о двух концах. «Если это оружие повернется против нас, то у нас не будет возможности защититься от него». «Еще?» — повторил я. «Больше никаких способностей». Толстяк быстро заморгал. «Интересно. Он понимает, что я понимаю, что он врет. Вроде на имбецила не похож. Раз дожил до сегодняшнего дня, то точно таким не являлся. Надо же так людей не чувствовать». Я сделал вид, что ничего существенного не произошло, хотя в моей голове уже созрело весьма непопулярное решение. «Зачем к нам ходил?» «Присматривался», — сказал невидимка уже безо всякого заикания. «Голос говорил, что надо объединяться, а потом появился он, монстр. И как ты его одолел?» С легкой ухмылкой спросил я, не забывая о версии двухранговости толстяка. Никак. Я спрятался наверху, когда волна ушла, убралась эта громадина. А вот это уже было похоже на правду. Получается, с приходящими монстрами можно не сражаться. Можно, однако тактика проигрышная. Я вспомнил, сколько камней упало с чебурашки. Много, очень много. И если каждый раз прятаться от приятелей голоса, которых он приглашает в наши кварталы, то ты не станешь сильнее, а обитатели других районов, которые расправляются с чудовищами, станут. И когда-нибудь ты обязательно встретишься с другими людьми, когда у них закончится провизия, или они попросту решат расширить зону своего влияния. И вот тогда будет совсем нехорошо. Иными словами, невидимка сделал то, к чему привык. Его внезапная тактика оказалась верна, Но как долгосрочная стратегия, она была никуда не годной. «Как ты расправлялся с новичками?» Спросил я, не торопясь скидывать боевую трансформацию. Более того, даже чуть ослабил силки, чтобы толстяк успокоился. Так и получилось. Голый человек чуть заметно улыбнулся, решив, что весьма поднаторел в дипломатии. Привстал на локтях и начал рассказывать. «Я вставал вон там, у подъездного окна, чтобы меня можно было заметить». А потом уходил в инвиз. Куда уходил? В невидимость. Вы в Warframe не играли? И поджидал их там. Ну и...» Толстяк смутился. Молотком по голове. и л а скидывал через окно на улицу, там они исчезали. «Понятно», — коротко ответил я. «Оружия и боеприпасов, как я понял, у тебя нет». «Нет». Грустно помотал головой невидимка. Видимо, искренне сожалел. «Из провизии что-нибудь?» «Наверху, в холодильнике. Вы хотите меня ограбить?» «И не только», — добавил я. Лиана стремительно вырвалась из руки, пробив череп аккурат между глаз. Невидимка даже понять ничего не успел. Его глаза с каким-то укором смотрели на меня еще совсем живые. «Ну да». Стекленеть н и начнут значительно позже. «Шипастый! Ты чего наделал?» Псих только теперь понял, что произошло. «А ты не понял. Убил его». Я убрал ловушки, подходя ближе к мертвецу. «Но мы же хотели убедить его присоединиться к группе». «Была такая мысль», — согласился я, которую пришлось о т н е с т и после разговора с этим персонажем. Трус, лжец. и человек с невероятно опасными способностями. Он мог бы стать нашим ядерным оружием, это без сомнения, а мог бы превратиться в Чернобыль. Я склонился над выпавшими из инвентаря вещами. Кстати, про молоток Толстек не соврал. Вот он, с замызганной ручкой. На всякую мелочь вроде кухонного ножа, спичек и прочей дребедения я внимания не обратил. Оружия у невидимки и правда не было. Конечно, есть еще квартира наверху, Но, думаю, если бы у него имелся ствол, носил бы этот недотепа его при себе. И, кстати, я поднял камень с груди толстяка. Как ты думаешь, за двухрангового дают 34 единицы опыта? Вот и я думаю, что не дают. И разделил камень на две части, отдав половину психу. Твоя доля. Ты почувствовал его. Было видно, что псих не хочет брать опыт. Ему явно пришлось не по душе произошедшее здесь. Что ж, его можно понять. Одно дело, когда ты убиваешь человека в бою, и совсем другое, если перед тобой лежит голый связанный мужик, который вроде бы не представляет опасности. Я не мог рисковать всей группой ради спасения одного человека. Медленно, будто ребенку стал объяснять я психу прописную истину. Я неплохо знаю людей, поверь мне. Если бы он стоял за спиной во время боя, мне бы пришлось еще думать за неприкрытый тыл, понимаешь?» Псих молчал. «Что бы мы с ним сделали? Повесили колокольчик на шею, чтобы он не шлялся где ни попадя? Подумай о наших женщинах. Его не могли остановить стены. На что нам еще стоило надеяться? На его высокие нравственные идеалы? Представь, как он пробирается ночью в квартиру Коры». Псих вздрогнул и впервые после убийства толстяка посмотрел мне в глаза. «Вот, все-таки умею я красочно что-нибудь рассказывать. Может, действительно книжки начать писать? Если выживу?» Взять м о его к себе не могли. Но и оставить здесь, чтобы потом невидимку подобрал кто-то из враждующих с нами группировок, идея не очень светлая. Поэтому решение очевидно. Влажная ладонь психа сгребла половину опыта, и мой напарник тут же поглотил ее. Я занялся тем же самым. Пятый уровень, 17 из 250 опыта. Вот и слово «опыт» добавили, что называется «Кто ты и куда дел голос?» «Что теперь?» — вывел меня из раздумья псих. «Посмотрим, что там есть наверху и обратно». «А он?» — сосед указал на г о л о в у мертвеца. «Что он?» — не понял я. «Его надо похоронить». Я скривился, но ничего не сказал. Псих и так сейчас был на грани. Однако, как всегда, судьба оказалась благосклонна ко мне, разрешив не заниматься грязной работой. Недалеко с инфернальной злостью в голосе завыла собака. Ей вторила другая, третья, четвертая... Блин, да их там целая стая. И что неприятнее всего... С каждой секундой эти мерзкие завывания точно кого-то живьем разрезали на пилораме, раздавались все ближе. «Живо в подъезд!» – скомандовал я. И последнее, что я увидел, как во двор врываются голодные мускулистые псы.